нам показалось. Во время работы с делам отца Серёга сказал мне, что меня скоро пригласят к начальству. Кой какая работа проделана, люди, о которых речь разысканы, оба живы здоровы, один последние годы служил в Караганде, там дослужился до генерала, вышел на пенсию, другой продолжает нести свою службу, он допрошен, всё полностью выяснено. И что именно выяснилось, спросил я? Блогимер Николаевич, вам всё скажут. Но что касается того дела, то теперь ясно, разводит руками и улыбается, вам просто показалось. Правда? Один человек будет скоро назван. Ещё в 1976 году убеждал меня, что мне показалось, но он был детектив-любитель. А Серёга, хотя и с педагогическим образованием, Ничего не скажешь, профессионал. — Конечно, показалось, — говорит Серега, улыбаясь смущенно. — Это понятно, Владимир Николаевич. В такой ситуации и любому могло показаться. А, впрочем, что я буду говорить? Скоро вы во всем сами убедитесь. Я не стал спорить. Решил подождать. Повторяю, я был готов узнать и подтвердить любую правду. Сразу бы не поверил, но, поверив, А тридцат бы не стал. Чипити на лубенке. Вот наконец Серёга позвонил и сказал, что руководство ждёт меня в понедельник, 8 июня. В понедельник я прийти не мог, был в Риге. Вернулся во вторник, 9. -го. Позвонил Краюшкину. Оказалось, он и есть руководство. Договорились встретиться. В 2 часа я подошёл к пятому подъезду, где меня ждал Нагин. Прошли в кабинет Краюшкина, просторный с длинным столом для совещаний, с теми же портретами Ленина и Дзержинского на стене. Мрачный и неулыбчивый майор, очевидно, секретарь Краюшкина, принёс нам по чашке крепкого чаю. Я подумал, не предложит ли из озарства Краюшкину поменяться чашками но решил этого не делать, понял, что шутка будет воспринята слишком всерьез. — Ну вот, — торжественно прижмурил глазки Анатолий Афанасьевич, — мы для вас, Владимир Николаевич, поработали, и вот что нашли. На этот раз в папке лежала уже целая пачка бумаги, листов, может быть, тридцать, какие-то выписки, которые Краюшкин хотел мне прочесть вслух, но потом дал всё же в руки, хотя переписывать не позволил. Выписки были, как я понял, из ежемесячных отчётов, очевидно, этого самого пятого управления КГБ высшему руководству. Времени на прочтение их у меня было немного. К тому же два собеседника сидели над душой и не уставали мне что-то рассказывать. Кроюшке на том, что во время на застое спасал своего бывшего учителя от наказания за то, что тот одобрительно отзывался за границей. Так что изучить читаемое не было никакой возможности, да впрочем, это было и не столь интересно. В выписках много того, что в народе называется туфтой. То есть заведомое преувеличение объёма и качества проделанной работы. В данном случае для того, чтобы удовлетворить начальство, надо представить ему с каким важным и опасным врагом они имеют дело. Например, сообщается об усилиях по раскрытию псевдонимов, под которыми я печатался на Западе, хотя я ни на Западе и ни на Востоке никогда псевдонимами не пользовался, не считая очень короткого периода, в 1959 году. Тогда, работая в многотиражке «Московский водопроводчик», я часто подписывал свои фильетоны фиктивными именами или именами своих друзей. Наиболее часто употреблялся псевдоним О. Чухонцев. После чего иногда приходили опровержения типа товарищ Чухонцев не вник, товарищ Чухонцев не разобрался, товарищ Чухонцев пренебрёг мнением партийного руководства. Я пересылал эти отзывы Олегу Чухонцеву, и на редакционном бланке писал, что если товарищ Чухонцев не сделает определённых выводов, редакция будет вынуждена от его услуг отказаться. Отчёты общие В некоторых случаях моя фамилия, вернее, кличка, должна стоять рядом с другими, но вместо других — многоточие. Выглядит это примерно так. Марта Гранин встречался с... и имел с ним беседу о... Впрочем, вот и реальная фамилия упомянута, а я ее вымышленной заменил, ну, допустим, Коробкина. Я сначала удивился. Что еще за Коробкина? Потом вспомнил. Глаза, глаза, везде глаза. Если не ошибаюсь, в 1974 году пришло с оказией, естественно, известие от Наума Коржавина, что в Москву с коротким визитом прибывает Беатриска Робкина, и ее следует принять хорошо. Сочетание имени и фамилии меня заинтриговало. Я стала ожидать не то, чтобы с нетерпением, но с любопытством, представляя себе некую тощую старуху из первой эмиграции. Нет, конечно, ни княгини и ни графини, титулованных особ с такими фамилиями не бывает, но, может быть, вдову какого-нибудь Деникинского или Врангелевского полковника, почему-то именно полковника, говорящую на хорошем старомодном русском языке с американской интонацией. Потом были междугородный звонок и несмелый мужской голос. «Чи вы не знаете, когда приедет тетя Триша?» На мой вопрос, а кто ее спрашивает, было отвечено «Родичи Сармавира». Теперь воображаемый образ Беатрис слегка сместился в сторону вдовы какого-нибудь казачьего ясовола. Впрочем, я ни о какой Беатрис не думал, когда в телефонной трубке Возник однажды сиплый и встревоженный женский голос, который сказал: "Валодя, я есть Триша, ходи на меня". В тон ей я спросил: "Куда на тебя ходить?" "Hotel Ukraine". Кто хотел, не понял я. "Hotel Ukraine", повторила она, и я слегка поднапрягшись, понял, что хотел это отель А, यूक्रेन, Украина. Куда меня и просят прибыть как можно скорее. Я приехал на такси, поднялся на какой-то этаж, нашёл нужную комнату. Там было несколько американок, среди них одна, лет 40, высокого роста и совершенно невероятных объёмов. Какие были нередкие среди американцев в те времена, когда они в огромных количествах пожирали попкорн, особенно в кинотеатрах и еще повально не озаботились подсчетом калорий на этикетках. Не знаю, то ли я ей был предварительно отрекомендован как свой человек, то ли состояние было такое, но Триша кинулась ко мне словно к родному. — Ой, Володя, я так не уметь, я так не хотеть! Тут везде глаза, глаза, глаза, везде глаза! Что еще за глаза? Оказывается, глаза, которые смотрят на нее из-за всех углов. О боже, подумал я. Не успела приземлиться, а уже мания преследования. Было странно, что такое большое существо и так беспокоится о каких-то глазах. Триша приехала на неделю с группой туристов, и я стал её успокаивать, что как члена группы её никто не посмеет тронуть. Это был бы слишком большой международный скандал. Потом предложил ей поехать к нам. Она вытащила из-под кровати две огромные сумки с застёжками молниями. Одна сумка синяя была для нас и наших друзей, а другая чёрная, с нарисованным на ней тигром, для родичей с Армавира. В гостинице Украина лифты просторные, но в дневные часы набиты бывают битком. А в нашем, пока мы в нём спускались, уплотнение с каждым этажом нарастало. Крыша, оказавшись зажатой посередине, с откровенной подозрительностью разглядывала всех стоявших вокруг неё. Не оставила своим подозрением и шофёра такси, который нам тут же попался, как только мы вышли наружу. Он оказался лихач каких-запредельных за пределами нашей страны, я потом ни разу не встречал. Он так нёсся по всей Москве и с таким визгом лысых шин поворачивал, что Триша приняла его за коммунистического камикадзе, который решил сам погибнуть. Но и эту представительницу американского империализма угробить. Я в этом раскладе вообще был не в счёт. Не желая смиряться с уготованной участью, Триш всю дорогу визжала и хватала меня за руку. Домы из содержимого синей сумки, вываленного на пол посреди моей комнаты, образовалась целая гора всякого барахла, где кроме прочего было несколько норковых шкур. Кто-то из новых эмигрантов, желая помогать материально своим не выехавшим родственникам или друзьям, открыл, что шкурки, которые стоят в Америке 3 доллара штука, можно с большим прибытком продавать здесь. Наум Коржавин значительную часть своих скромных доходов тратил тоже на эти шкурки, посылал детям и друзьям, в их числе и нам, которые, по его представлению, нуждались в материальной поддержке. Принимать это барахло было неловко, а что делать? Если власть обрезала все пути к легальным заработкам и костлявую руку Голда избрала одним из главных своих помощников в борьбе с анакоммислией. Писатели, художники, учёные, иногда выдающиеся, отстранённые от всех возможностей заработать на кусок хлеба, принимали свои подарки, а порой и собственные гонорары, которые официально не проходили разными вещами, как то, приёмники, магнитофоны, часы, калькуляторы, ну и насильные вещи, стояй своего униженного состояния и становясь потом жертвами филгитанистов, измывавшихся над отщепенцами, что продают родину за джинсы, дублёнки и даже, как было написано про Юрия Орлова, за кольцо. Был период, к счастью, короткий. Когда мы тоже получали подарки для продажи через комиссионку. Но потом у меня оказались какие-то даже приличные гонорары в долларах, которые я обменивал на рубли по тогдашнему, казавшемуся очень выгодным чёрному курсу 1 к 4. Так что потом все диссидентские годы мы ни нужды не знали и за чужой счёт не жили. Тришша рассказала, что в аэропорту содержимое её сумок было осмотрено очень тщательно. Каждую тряпку таможенники подробно прощупывали, но бывшего при ней письма Коржавина не нашли. Теперь оно было вручено адресату, то есть мне, и из него я узнал, что Триша, жена Вани Коропкина, простого русского мужика, который в своё время сапожничал в Вермовере, а теперь тем же самым занимается в Бостоне. А в промежутке были война, плен, в лазовской армии Лагерь перемещённых лиц и перемещение в Америку полное приключение. Тогда, между прочим, прочтя Коржавинское письмо, я и подумал: вот она, возможная судьба Чонкина. Ванино власовское прошлое, наверное, и было причиной внимательного наблюдения за Тришей. Триша была учительницей в средней школе и получала зарплату по тем временам хорошую 700 долларов в месяц. Ваня-то уже зарабатывал неплохо. У них был свой дом, две машины, и она охотно перечисляла своё имущество, в котором очень важное место занимала почему-то софа. Все русские зумашедшие. Ваня говорит: "Хочу на родину. Прогоним коммунистов, сразу вернусь домой". Она говорит: "Куда ты вернёшься? Куда поедешь? Здесь у тебя дом, машина, софа, а там что?" У меня к тому времени была описанная в Эвенкеде двухкомнатная квартира. Хорошая. Некоторые американцы говорили, что такая на Манхетте не стоила бы тогда сто тысяч долларов. — Сколько комнатов? — спросила Триша. — Два. — и сделала презрительную мину. — У меня восемь. Два уровня — восемь комнатов. Она никак не могла понять этих русских, и меня спрашивала. Почему вы не захочешь идти на Америку? Я ей объяснял, не очень серьёзно. Родина родная речь, берёзки. Она фыркнула: "Думаешь, в Америке нет берёзок? В Америке есть всё. В Америке есть дуб, есть секвойя, пальма, берёза, всё есть". Ей не нравилась группа, с которой она приехала. Её не интересовала программа, предложенная интуристам: Кремль, ВДНХ, Илоховский собор, архангельской загорской, что-то ещё. Кроме того, каждый выход за пределы нашей квартиры давал новую вспышку мании преследования. Но проведя у нас целый день, она успокаивалась и мягчела. На ночь я отвозил её в гостиницу, а утром, когда приезжала она, выскакивала из номера в ужасе. Опять ей мерещились глаза глаза, везде глаза. На третий день после её приезда Появилась и представительница родичей Сармавира, дочь Ваниного брата Нина, молодая блондинка в лыжном костюме с комсомольским значком на плоской груди. Сумку с тигром Триша Нине почему-то сразу не отдала. Но днем они вместе ходили в магазин «Березка», где для Нины и ее семьи была закуплена уйма разных подарков, в том числе и книга «Мастер и Маргарита», в то время мало кому доступная. Потом уже у нас дома Нина с вожделением перебирала покупки, а мастер и Маргарита протянула мне: "Возьмите, это нам не нужно". Недооценивая тётины познания в русском, Нина говорила прямо при ней: "Она некультурная, ничем не интересуется, на выставку достижений не хочет, в метро не идёт. Триш смотрела куда-то в сторону, словно не слушала и не слышала, но вдруг вставляла: "Subway is subway". Нину эти вставки не смущали. Она продолжала обсуждать недостатки Триши при ней, словно она глухая. Ничего не хочет. Она же училка, ей предлагают школу образцовую осмотреть. Что вы думаете? Отказалась. Школы из ску, проворчала Триша. Они вообще отсталые, продолжал Нина. И дядяня тоже совсем чеканулся. В Бога верует, вы представляете? Триша вдруг заволновалась, вызвала меня в коридор и возбуждённым шёпотом вопросила: "Володя, что Нина тоже есть коммунист?" Я сказал, что да, это вполне возможно. Она в ужасе всплеснула руками. Я спросил: "А что вас усугубляет? Разве вы не знали, что в этой стране есть коммунист?" Ай-ай-ай! Триш схватилась за голову: "Хочу летать домой, Америка, Бостон". Вечером Нина уезжала назад в Армави. Когда пришло вызванное такси, я, собравшись помочь Нине, взялся за две сумки, но Триша вдруг подскочила ко мне и сумку с сигаром вырвала. "Разве это не для Нины?" спросил я. "Нет-нет, сердита, сказала Триша. Это не для Нины, это я знаю, для кто?" Возникло некоторое замешательство. Усадив Нину в такси, я поднялся к себе и услышал от Триши: что она не хочет таскать через океан вещи для коммунистов и просит меня отдать их кому-нибудь из диссидентов. В ту же ночь в гостинице у нее разыгрался тяжелейший приступ астмы. Должно быть на нервной почве. Ира по ее звонку приехала к ней, вызвала врача, тот явился с огромным шприцем. Триша следила за его действиями с ужасом, предполагая, что сейчас ей вкатят цианистый калий, или проколю таким шприцем в носквозь. Уколы их были несколько, давали только временную передышку, состояние больной ухудшалось. Она уже не могла к нам ездить, но и в гостинице оставаться боялась. Поэтому Юра оставлял ребёнка со мной или с бабушкой и приезжал к тереше дежурила у неё в номере. Накануне отлёта я пришёл к ней. Она лёжа на спине задыхалась, закатывала глаза и вообще была синяя. Я спросил, может быть, попробовать переменить билет на более позднюю дату. No, просипела она в ужасе. Maybe I умираю, но я умираю in American airplane. Потом я часто рассказывала смешной толстой американке, которой по приезду в Москву всюду мерещились глаза-глаза, а теперь читая гибиски отчеты, узнал, но не удивился, что мерещи не это было. Прямым отражением яви. Лицо жар птицы В тех же, кажется, выписках мелькнуло один раз имя другой американки Виктории Шандер. Я и в этом случае не сразу сообразил, о ком речь. А когда сообразил, вспомнил, как вскоре после «Метропольского приключения» Кто-то из знакомых передал салатного цвета и не нашего производства тонкую книгу, на обложке которой была фамилия автора, Алла Кторова, и название «Лицо жарптицы». Я тоже думал, старая эмигрантка, а прочтя увидел, что это о нашей, если не сегодняшней, то вчерашней московской жизни, тонко, со вкусом, с деталями, нюансами и с ностальгией поисчезнувшей с лица Москвы улицы соломенная сторожка. Я прочел книгу, написал несколько одобрительных строк автору, получил радостный ответ, а вскоре объявилась и сама Алла Кторова, настоящее имя Виктория Кочурова, женщина по тем временам необычной и романтической судьбы. В пятидесятых годах, будучи переводчицей интуристов, она встретила, полюбила... И была полюбина известным американским лётчиком, героем войны. С большими трудностями оформила брак и с огромным скандалом покинула родину, по которой потом всегда скучала. Теперь явилась с подарками и письмом Косте Богатырёву от Романы Капсона, который знал адресата с момента его рождения в Праге 50 лет назад, с желанием общаться со всеми моими друзьями и с просьбой пригласить в гости друга ее детства Шуру Межерова. По случаю приезда столь именитой гостью был, конечно, закачан пир горой с присутствием постоянных участников наших застолий — Сорновых, Корниловых, Богатыревых, моего нового друга Вали Петрухина и, по желанию гости, поэта Александра Межерова. О Вике все уже были весьма наслышанными и теперь расспрашивали наперебой, Как и где она нашла этого лётчика, сколько в её квартире комнат, какой длины у неё машина и неужели правда название её улицы состоит из одной буквы О. Костя радовался письму, не забывшему его и капсона, которого между тем, как и всех прочих структуралистов, называл говноедом, был восхищён знакомством со столь необыкновенной иностранкой, выражал желание продолжать общение путём переписки и, будучи в ударе, рассказывал свои швейковские истории, которые с ним случались не реже, чем с Гришкой Агеевым. Одна случилась сравнительно недавно. Ему вдруг пришла из военкомата повестка явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой и сильно вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать не отбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что заберёт в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегёрёву. Тот уловил проблему с полусловы и посоветовал косить на психа. Пойдёшь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придёшь, они тебя спросят, зачем блюдо. Ты скажи, а просто так. Я, например, в вокмате перед стенгазетой, как перед зеркалом причёсываюсь. Блюдо богатырёв не взял и причёсываться перед газетой постеснялся. Прошёл терапевта, хирурга, рентгенолога и наконец явился в кабинет психиатра. Захожу, сидит такая пышная дама. Я ещё дверь не успел открыть, а она уже кричит: "Только не вздумайте строить из себя психа". А я говорю: "Я не думаю". Она смягчилась. Садись, на что жалуешься? Ни на что не жалуюсь. А почему у вас руки дрожат? А руки, говорю, у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни. Вас к смертной казни за что? За террор, говорю. Что вы выдумываете? Какой ещё террор? Террор, объясняю, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. И вы кого-то убили? Нет, я только собирался убить Сталина. Она как услышала слово Сталин, сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: "Значит, вы не хотите ехать на терсборы?" "Терсборы?" переспросил я в ужасе. "Это что же, сборы террористов?" Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: "Идите вы свободны". Так я на терсборы и не попал, и только потом узнал, что это территориальные сборы. После Костяного рассказа начался всё общий голнёж. А Межеров полголоса стал мне рассказывать о своей поездке в Индию и о том, как будучи в Дели, купил журнал Континент и в гостинице прочёл, не отрываясь, мой рассказ об отравлении в Метрополе. "Я", сказал он, как всегда, заикаясь, "был просто потрясён. Замечательно написано, удивительная точность деталей. И вы знаете что, я понял" — Что? — спросил я нетерпеливо, готовый услышать ослепительную догадку. — Я б понял, что ничего этого не было. — Как не было? — удивился я. После всех высказанных похвал вывод был слишком уж неожиданный. — А вот так не было. — Вы хотите сказать, что я все это выдумал? — Ни в коем случае. Вы ничего не выдумали, но у вас очень развито удорожственны вображении. Тем временем общий разговор уже свернулся на популярную и тогда тему, что в этой стране жить попросту невозможно, и гости были заданы вопросы ещё не подразумевавшие никаких серьёзных намерений, но и не из празного любопытства. А можно ли там жить на гонорары и трудно ли выучить английский язык? И действительно ли в Нью-Йорке большая преступность и сколько приблизительно стоит подержанный Cadillac? Гостьи разволновался и стал страстно всех убеждать: "Не надо никуда ехать. Вы что, с ума сошли? У вас так хорошо. У вас такое глубокое эмоциональное, интеллектуальное общение. Вы этого нигде не найдёте, нигде нигде. Не ну, будет у вас там дом, машина, большой холодильник, но такого уровня общения" "вы не найдёте никогда и нигде". Богатырёв был потрясён речью Вики и во многом с ней согласился, но забежав ко мне на другой день, чтобы уточнить её Вашингтонский адрес, сказал: "В чём-то она, конечно, права, и мне туда ехать не обязательно, но тебе об этом стоит подумать, потому что они тебя здесь убьют". Недели через 3 после этого разговора его череп был проломлен тупым предметом завёрнутым в ткань. под влиянием мнительности. Читая выписки, я нашёл в них несколько докладов о принятии мер по недопущению моего общения с иностранцами и к воспрепятствованию передаче на запад изготовляемых мною клеветнических материалов. Насчёт второго скажу чуть ниже. А общение с иностранцами они иногда предотвращали. И героем самого знаменательного случая был опять Евгений Александрович Евтушенко. Я не виноват, что это имя упоминается в моих записках столь часто. Поэт наш сам в свое время постарался, и очень, чтобы остаться в моей памяти таким, каким предстает на этих страницах. Так вот, в 1979 году, если не ошибаюсь, летом, Приехали в Москву именитые американские писатели: Уильям Стайрон, Эдвард Олби, кажется, Джон Абдай и кто-то ещё, не помню. Я ими особенно не интересовался, поскольку узнал, что они приехали не ко мне. Ира, Оли, я жили в это время на даче, они без выезда, а я мотался туда-сюда. И однажды в Москве явился ко мне первый секретарь американского посольства Игорь Белоусович и спросил: Не могу ли я принять эту делегацию у себя дома? Конечно, я мог. Для меня такая встреча была не просто интересной, но и важной с точки зрения безопасности. Признание меня иностранными знаменитостями как-то всё-таки защищало меня от слишком уж грубых действий КГБ. Я поехал на дачу, привёз домой дочь и жену, был приготовлен ужин, назначенный на 7 часов вечера. С нашей стороны явились все те же Корниловы, Сарновы, Петрухин. Мы сидели, как говорится, с мытыми шеями, а заокеанские гости запаздывали. В девять часов мы сели ужинать сами, а в одиннадцатом часу ввалилась большая компания американцев. Я пытался понять, кто из них Стайрон, кто Олби. Оказалось, никто. Узнаваемым оказалось только одно лицо — Игоря Белоусовича. А все остальные были его коллеги из посольства. На мой вопрос, а где же писатели, Игорь смущённо объяснил, что всех их увёл Евтушенко. Он сказал им, что я бездарный писатель, плохой человек, вообще не заслуживаю никакого внимания, увёз их в Переделкино и ночью на могиле Постернака при свете луны паил гостей водкой и читал, завывая стихи свои, а не Постернак. Бывали и другие случаи отваживания, не отменяй иностранц. С незнаменитыми обращались попроще. Одному прокололи шины, другому встреть в его во дворе обещали переломать ноги, одну итальянку они ниже. Не разобравшись, в чём дело, стукнули чем-то тяжёлым по голове. А вот доклады на счёт передачи мною на запад клеветнических материалов это уж чистое тофта. Если они действительно старались воспрепятствовать передаче мною чего-то на запад, им эту задачу за все годы ни единого раза выполнить не удалось, и трудно понять почему. И за день в день они не спускались мне глаз. Днём и ночью за мной ездили, по крайней мере, в двух автомобилях с четырьмя пассажирами в каждом. Следили за мной и за всеми, кто меня посещал. Тем не менее, я, будучи не очень ловким конспиратором, передал на запад сотни разных материалов в своих и чужих и всегда беспрепятственно, сам удивляясь тому, что так всё выходит. Один только роман Василия Гроссмана, больше 1000 страниц, я переправлял за границу 3жды. Почему они ни разу не предотвратили подобную переправку, представить себе не могу. При всём моём низком мнении о них мне не казалось такая задача для них непосильной. Отчёты о том, как они со мной боролись, напомнили мне давнюю историю, которую я, может быть, где-то уже пересказывал. Сто с лишним лет тому назад революционер-народник Пётр Алексеев после десятилетней каторги отбывал в Якутии ссылку. Однажды в тайге на пути из одной деревни в другую он встретил двух якутов, которые убили его с целью грабежа. Преступление оказалось бессмысленным. В заплечном мешке Алексееву не было ничего, кроме краюхи хлеба. Тогда, чтобы извлечь из совершённого дела хотя бы косвенную выгоду, убийцы, они были, конечно, поэтами, сочинили песню, как в дремучем лесу встретили страшного русского богатыря, вооружённого до зубов и подобного дракону изрыгающего огонь. Как вступили с ним в неравную схватку и в конце концов одолели. Они исполняли своё сочинение, переходя из деревни в деревню. В одной из деревень полицейский исправник, послушав песню, тут же арестовал сочинителей по подозрению в убийстве, в котором они вскоре признались уже в прозаической форме. Подобным же сочинительством всегда занимались чекисты, и в моём случае тоже. Но вот наконец дошёл я до самого главного. В отчете за май 75-го года сообщается, что Гранин был вызван для бесед множественное число, во время которых обещал изменить свое поведение и даже принял меры к приостановке какой-то своей публикации. А дальше цитата. Я позвонил специально на Гену и попросил продиктовать мне дословно самый для меня важный абзац. Гранин под влиянием своей манинительности, под воздействием Сахарова, сделал заявление западным корреспондентам, в котором искажённо изложил содержание бесед с ним оперработников. Материалы доложены руководству КГБ и управлению. Не знаю, возлагали ли мои собеседники на этот абзац какие-то надежды. Если возлагали, то зря. Потому что абзац ничего не опровергает. Во-первых, никакого воздействия Сахарова на меня не было. Наоборот, в данном случае я на него и на Елену Боннэр воздействовал, попросив их на квартире собрать пресс-конференцию. А что касается моей мнительность, то даже здесь сказано, что я всего лишь исказил содержание проведённых со мной бесед. Пусть будет так. Я стенограммы не вёл записывал всё по памяти, был выпускаю не везде и не совсем точен. Но ведь речь идёт не о точности передачи бесед, а совсем-совсем о другом. Я этих людей называю преступниками. Я их подозреваю в покушении на убийство или, по крайней мере, в попытке превратить меня в коллегу. Но об этом нигде ни единого слова нет. Когда я высказал своё отношение к этому месту, Краюшкин почему-то занервничал и даже попробовал меня немножко пошантажировать. Вы, конечно, можете держаться своей версии, я вас ни в чём не пытаюсь переубедить. Можете печатать что угодно, но ведь и мы могли бы кое-что напечатать. Что именно? А вот, например, то, что вы обещали изменить своё поведение. Ах, это, сказал я. Ну, во-первых, это ложь. Я обещал изменить своё поведение, но только при условии, что власти изменят своё. Кроме того, если бы я обещал, было бы не стыдно. Стыдно было бы сдержать обещание. Это нервничанье и попытка шантажа доказывают, по крайней мере, косвенно, что старые секреты нынешним чекистам всё-таки раскрывать очень не хочется. На этом маленьком столкновении наш спор обесмыслился. Ни каких достойных доверия доказательств моей неправоты мне предоставлено не было. А без них о чём же спорить?